Две недели в доме дедовых сестер пролетели для Руслана как один миг. Они общались с Леной словно впервые. Баженов просыпался чуть свет, чтобы забрать заказанные цветы для жены и каждое утро приносил ей свежие. Маргарита не уставала посвящать Лену в подробности интимной жизни Руслана, словно сама свечку держала, а жена Баженова легко держала удар парировала и только посмеивалась. Они подкалывают тебя, как бабочку иголкой. причем как ночную бабочку, заявила она однажды. Они делили постель. Лена засыпала на плече у Руслана, и тот, несмотря на жгучее желание, наслаждался этими мгновениями. Жена выглядела такой расслабленной, такой нежной и такой его Великосветские приемы для родственников выявили новые таланты Лены. Она великолепно танцевала. Так что Руслану оставалось вести и стараться не слишком перевозбуждаться, потому что гибкая пластичная жена казалась невероятно соблазнительной. Чудилось, эта женщина умеет все. Вечерами Лена отправлялась в парк позади дома Марианны и Маргариты на этюды. Руслан приносил ей чай в термосе, фрукты, бутерброды и любовался тем, как задумчивая художница замирала, глядя на деревья и кусты, скидывала глаза к небу, рассматривая пушистые каравелы облаков, чуть сощурившись и опустив голову в бок, что-то измеряла карандашом. Если не собираешься завершать эти картины, зачем рисуешь? Поинтересовался однажды Руслан. – рассмеялась Лена. – Вот скажи мне, ты же занимаешься борьбой? – Да. – Часто тренируешься? Или только на бои выходишь? – Ну, в настоящих боях я давно не участвовал. – А тренировки? – На месяц забросил. С тобой интересней, приятнее и лучше. Потом нагоню. Она выдержала недолгую паузу, смотрела на лицо Баженова и словно думала о том, что услышала. А раньше? Как часто ты тренировался? Когда как, но не меньше трех раз в неделю. Так вот, этюды – это тренировка художника, возможность набить руку, пристреляться в определении габаритов предметов, вспомнить, как правильно ложится свет. После многих этюдов можно рисовать что-то по памяти и выдумывать нечто фантастическое, опираясь на полученный опыт. Баженов молчал, глядя на вдохновленное лицо Лены, окрашенное золотистыми лучами солнца. Она была невероятна, такая неземная. Руслану захотелось прикоснуться к жене, чтобы убедиться, что все это не сон. А потом, приобняв ее за талию и глядя на закат, что как раз вытягивал от горизонта протуберанции розовых лучей, Баженов вдруг понял. В какую-то минуту в его голове сочетание лжи супруга заменилось на жена. Руслан неохотно учил Лену, как обманывать психолога, ежевечерне уделяя этому пару часов. Пояснял, каких жестов следует избегать. И ему все меньше и меньше нравилась их игра. Так хотелось поскорее отделаться от родственников и зажить вдвоем. Нет, большой семьей с детьми Лены – Жена заучила, как они познакомились. Руслан едва не сбил ее на машине на пешеходном переходе после похорон. Как они впервые поцеловались, Поженов отвез Лену на природу рисовать этюды, и там они целовались и миловались вдали от всех. Через несколько дней художница Бойко рассказывала о том, как Руслан сделал ей предложение. В парке аттракционов остановив чертово колесо и сказав, что аттракцион не опустится, пока Лена не согласится.